Глава тринадцатая. Седьмая печать. В огненном просвете он увидел что-то нестерпимо страшное. Он понял ужас шахматных бездн. Владимир Набоков. Разумеется, сказал Пако Монтегрифо, это прискорбное событие никоим образом не повлияет на нашу договоренность с вами. Благодарю вас. Совершенно не за что. Мы знаем, что вы не имеете никакого отношения к случившемуся. Директор Клеймора нанес визит хули в ее мастерской в музее Прада, воспользовавшись, как он пояснил, неожиданно появившись там, назначенной встречей с директором музея по поводу приобретения картины «Сурбарана», предложенной его фирме. Он застал девушку за работой. Хулия как раз вводила порцию клеящего состава, приготовленного на основе костного клея и меда под пузырь отслоившейся краски на триптихе «Дуччо-ди-буанин-синьи». Оторваться от дела в этот момент она не могла, поэтому лишь торопливо кивнула монтегрифов в знак приветствия и продолжала плавным нажимом пальца выдавливать содержимое шприца. Аукционист, казалось, был весьма рад тому, что застал ее врасплох, как выразился он сам, сопровождая свои слова ослепительнейшей улыбкой. Он присел на один из столов, закурил сигарету и принялся наблюдать за девушкой. «Хули я чувствую себя неловко под его внимательным взглядом», постаралась закончить поскорее. Прикрыв обработанный участок куском вощеной бумаги, она положила сверху мешочек с песком, следя за тем, чтобы он плотно прилегал к поверхности картины. Потом, вытерев руки об испачканной разноцветными пятнами краски халат, взяла из пепельницы еще дымившуюся сигарету, успевшую наполовину обратиться в пепел. «Просто чудо», — сказал Монтегрифо, кивком указывая на картину. Начало XIV века, не так ли? Маэстро ди Буанин Синьи, если не ошибаюсь. Да, музей приобрел этот триптих несколько месяцев назад. Хулия критическим взглядом окинула свою работу. У меня были кое-какие проблемы с золотой стружкой, которой отделан плащ Богородицы, местами она отлетела. Монтегрифо наклонился над триптихом, изучая его с пристальным вниманием профессионала. В любом случае, вы великолепно справились с работой, заключил он, закончив осмотр. Впрочем, как всегда. Спасибо. Аукционист бросил на хулию взгляд, исполненный грустной симпатии. Хотя, конечно, проговорил он, его не сравнить с нашей дорогой фламандской доской. Да, разумеется, при всем моем уважении к дучу. Они обменялись улыбками. Монтегрифо коснулся кончиками пальцев прямо-таки сияющих белизной манжет-рубашки, удостоверяясь, что они выступают из-под рукавов темно-синего двубортного пиджака ровно на три сантиметра. Именно настолько, сколько необходимо, чтобы должным образом просматривались золотые запонки с инициалами владельца. Остальное его облачение составляли серые безукоризненно заутюженные брюки и начищенные до зеркального блеска, несмотря на дождливую погоду, черные итальянские ботинки есть что нибудь новое ваннгюси спросила девушка Монтегрифо придал своему лицу выражение изящной печали к великому сожалению нет хотя полстерской был усыпан опилками обрывками бумаги и заляпан пятнами краски он аккуратно стряхнул пепел с сигареты в пепельницу но мы поддерживаем связь с полицией семья бельмонте передала мне все дела связанные с этим Теперь на его лице нарисовалось одобрение подобной рассудительности и одновременно сожаление, что владельцы картины не проявили ее раньше. А самое парадоксальное во всей этой истории Хулия, знаете что? Если удастся разыскать игру в шахматы, вследствие всех известных вам прискорбных событий, ее цена взлетит до космических высот. В этом я не сомневаюсь, но вы же сами сказали, если ее удастся разыскать. Я вижу, вы не слишком-то оптимистично настроены. После всего того, что произошло за последние дни, у меня нет причин для оптимизма. Я вас понимаю, но я надеюсь на полицию. Или на удачу. А если нам посчастливится вернуть картину и выставить ее на аукцион, это будет событие с большой буквы, уверяю вас. Он улыбнулся так, словно в кармане у него лежал какой-то чудесный подарок. Вы читали «Искусство и антиквариат». Он посвятил этой истории пять полос с цветными фотографиями. Нам без конца звонят журналисты, пишущие об искусстве. А Financial Times на следующей неделе опубликует большой репортаж. Разумеется, некоторые из журналистов просят устроить им встречу с вами. Я не хочу никаких интервью. И очень жаль, если вы позволите мне высказать свое мнение. Ваши заработки зависят от того, насколько высок ваш престиж. а реклама способствует повышению профессионального престижа. Но только не такая. В конце концов, картина-то была похищена из моего дома. Мы стараемся не обращать внимания на эту маленькую деталь. Вы никоим образом не несете ответственности за происшедшее, да и отчет полиции не оставляет на этот счет никаких сомнений. Судя по всему, приятель вашей подруги передал картину какому-то неизвестному нам сообщнику, и расследование идет по этому пути. Я уверен, что фламандская доска будет найдена. Нелегально вывести из страны такую знаменитую картину, как эта, не так-то легко. В принципе. Что ж, я рада, что вы так уверены. Это называется «уметь проигрывать». Со спортивным духом, так кажется, говорят. Я думала, что для вашей фирмы эта кража явилась ужасным ударом. Лицо Монтегрифа выразило боль и печаль. Сомнение ранит, ясно читалось в его глазах. «Это действительно тяжелый удар», — ответил он, глядя на Хулию так, словно она несправедливо обвинила его в одном из смертных грехов. «Знаете, мне пришлось долго и пространно объясняться с головным предприятием в Лондоне. Но в нашем деле приходится сталкиваться с подобными проблемами, хотя косвенным образом исчезновение фламандской доски принесло и положительные плоды. Наш филиал в Нью-Йорке обнаружил еще одного Ван Гьюиса — Лавенского менялу «Ну, обнаружил это уж слишком. Лавенский меняла картина известная, занесена в каталоге. Она находится в одной частной коллекции». «Вижу, вы прекрасно информированы. Я имел в виду, что мы теперь состоим в контакте с ее владельцем. Похоже, он считает, что сейчас подходящий момент, чтобы получить хорошие деньги за свою картину. На сей раз мои нью-йоркские коллеги опередили вас». «Что ж, дай им Бог». И я подумал, что мы с вами могли бы отметить это событие. Он взглянул на ролик с налевом запястье. «Уже почти семь, так что я приглашаю вас поужинать. Нам нужно обсудить кое-что относительно вашего предстоящего сотрудничества с Клеймором. У нас есть деревянная раскрашенная статуя святого Михаила, индо-португальская школа, 17 век. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на нее». Большое спасибо, но я сейчас не в том настроении. Знаете, гибель моей подруги, исчезновение картины. Вряд ли сегодня я смогу быть приятной собеседницей. Как вам будет угодно. Монтегрифо принял ее отказ, покорно и с изяществом, не погасив улыбки. Если хотите, я позвоню вам в начале следующей недели. Как насчет понедельника? Хорошо. Хулия протянула ему руку, и аукционист нежно пожал ее. Спасибо, что навестили меня. «Видеть вас для меня всегда огромное удовольствие, Хулия. А если вам что-нибудь понадобится...» Он заглянул ей в глаза взглядом, исполненным многозначительности, понять которой девушке так и не удалось. «Я имею в виду все, что угодно, чтобы это ни было. Звоните мне. Без всяких колебаний». Он вышел, послав ей с порога последнюю ослепительную улыбку, и Хулия осталась одна. Она поработала над триптихом Буанин-Синьи еще с полчаса, потом начала собираться. Муниус и Сесар настаивали, чтобы она несколько дней пожила не у себя. Антиквар, в который уж раз, предложил ей в качестве временного убежища свой дом, но Хулия не поддавалась на уговоры и ограничилась тем, что сменила замки. «Упрямство у тебя на двоих», — сердито сказал ей по телефону Сессор, звонивший буквально каждые полчаса, чтобы узнать, все ли у нее в порядке. Что же до Муньоса, то Хулий было известно, случайно проболтался Сессор, что он вдвоем с антикваром в ночь после убийства до самого утра пробродил дозором возле ее дома, леденее от холода, проникавшего даже под пальто и теплые шарфы, и спасаясь только горячим кофе из термоса и коньяком из плоской фляги, которые эссессор предусмотрительно захватил с собой. Эти долгие часы ночного бдения скрепили ту странную дружбу, что зародилась между этими столь разными людьми в результате происшедших драматических событий и взросла на почве общей заботы о безопасности Хулии. Узнав об этой ночной прогулке, девушка строго-настрого запретила своим друзьям делать подобные вещи, пообещав взамен никому не открывать дверь и, ложась спать, класть под подушку Деринджер. Теперь, собирая свою сумку, она увидела пистолет и кончиками пальцев потрогала его холодный хромированный бок. Прошло четыре дня после гибели Менчу, за это время не было ни новых карточек, ни телефонных звонков. «Может быть», — сказала она себе без особой убежденности, — «весь этот кошмар уже кончился». Она накрыла триптих Буанин Синьи куском холста, повесила халат в шкаф и надела плащ. Циферблат часов на внутренней стороне ее левого запястья показывал без четверти восемь. Она как раз протянула руку, чтобы выключить свет, когда зазвонил телефон. Хулия опустила трубку на рычаг, и застыла неподвижно, сдерживая дыхание и одновременно желание убежать как можно дальше от этого места. Словно ледяным ветром дохнуло на нее, и она вздрогнула так сильно, что ей пришлось опереться о стол, чтобы ощущение опоры помогло ей взять себя в руки. Ее расширенные от страха глаза не отрывались от телефона. Голос, который она только что слышала, был совершенно неузнаваем. Ни мужской, ни женский. похожий на те странные голоса, какими говорят куклы в руках чревовещателей. От прорывавшихся в нем визгливых ноток Хулия почувствовала, как в ней волной поднимается дикий, слепой животный ужас. «Зал номер двенадцать, Хулия». Затем молчание и шорох дыхания, приглушенный, может быть, носовым платком, прижатым к микрофону трубки. «Зал номер двенадцать», — повторил голос. «Брейгель старший». добавил он после небольшой паузы. Затем последовал короткий, сухой, зловещий смешок и щелчок, означающий разъединение. Хулия попыталась привести в порядок свои бешено мечущиеся мысли, изо всех сил стараясь не дать панике овладеть собой. «На охоте, — сказал ей однажды Сессор, — под дулом ружья первыми жертвами становятся те утки, которые всполошатся и ринутся, очертя голову, сами не зная куда». «Сессор». Хулей сняла трубку и набрала номер магазина, потом домашний номер антиквара, но ей никто не ответил. Не застала она нигде иммуниуса. Таким образом, какое-то время, подумала она, леденее от беспредельности этого понятия, ей придется справляться своими силами. Она вынула из сумки Деринджер и удостоверилась, что он заряжен. По крайней мере, с ним в руках она и сама может стать не менее опасным противником, чем кто угодно другой. И опять ей припомнились слова Сессора, которые она частенько слышала в детстве. «В темноте» — это был еще один из его уроков, когда она делилась с ним своими детскими страхами — «Все вокруг тебя остается точно таким же, как и при свете, просто ты этого не видишь». Она вышла в коридор, сжимая в руке пистолет. В такой час здание музея уже было безлюдно, по нему ходили только охранники ночной смены, но хули не знала, где именно сейчас искать их. В конце коридора находилась лестница, ведущая вниз, три пролета, расположенных под прямым углом один к другому, с обширными площадками между ними. Лампочки охранной сигнализации рассеивали темноту до состояния синеватого полумрака, позволявшего различить на стенах потемневшие от возраста картины мраморную балюстраду лестницы и бюсты римских патрициев, застывшие как сторожа в своих нишах. Хулей сняла туфли и засунула их в сумку. Ее ноги сквозь чулки ощутили холод пола, который тут же начал растекаться по всему телу, поднимаясь все выше. В самом лучшем случае приключение этой ночи сулило ей сильную простуду. Так, босиком, Хулия спустилась по лестнице, останавливаясь через каждые несколько шагов, чтобы прислушаться и осмотреться, пригнувшись к перилам, однако не увидела и не услышала ничего подозрительного. Наконец она добралась до нижней площадки, и тут ей пришлось задержаться, чтобы решить, как поступить дальше. Отсюда, через несколько залов, отведенных под реставрационные мастерские, Она могла дойти до автоматической двери и, воспользовавшись своей электронной карточкой, выйти из музея неподалеку от ворот Мурильо. Другой путь — узкий коридорчик, в конце которого находилась еще одна дверь, ведущая в залы музея. Обычно она была закрыта, но на ключ ее запирали не раньше десяти часов, времени последнего обхода охранников. Хули обдумывала ситуацию, стоя у подножия лестницы босиком с пистолетом в руке. Мраморный пол под ногами казался ледяным, кровь стремительно неслась по венам, отдаваясь толчками в висках и горле. «Я слишком много курю», — совершенно не кстати подумала она, прикладывая к сердцу руку с зажатым в ней деринджером. «Убежать, сломя голову, или отправиться в зал номер двенадцать, посмотреть, что там происходит?» Второй вариант означал, что ей придется в течение шести-семи минут пробираться одной через пустынные залы. разве что ей повезет и она встретит по пути охранника отвечающего за это крыло это был молодой парень который застав хулию за работой в мастерской всегда приносил ей стаканчик кофе из автомата и шутил по поводу ее красивых ног уверяя, что они являются самым привлекательным экспонатом музея черт побери мысленно воскликнула она в конце концов ей хулии не раз приходилось расправляться с пиратами если убийца находится здесь в здании музея Это подходящий, а может и единственный случай встретиться с ним лицом к лицу, потому что должно же у него быть лицо. Ведь это ему придется передвигаться, а она, осторожная утка, будет сидеть тихонько, пошире раскрыв глаза и держа в правой руке 500 граммов хромированного металла, перламутра и свинца, которые, если ими воспользоваться с небольшого расстояния, вполне способны диаметрально изменить расстановку сил в этой необычной охоте. Кулия была охотницей хороших кровей и, что еще более важно, знала об этом. В полумраке ее ноздри расширились, словно вынюхивая, с какой стороны придет опасность. Она стиснула зубы и призвала на помощь всю свою ярость, да то ли сдерживаемую воспоминаниями о Альваро и Менчу, всю свою решимость быть не перепуганной насмерть марионеткой на шахматной доске, а опасным противником — готовым при первом же удобном случае рассчитаться оком за око и зубом за зуб. Кто бы он ни был, если хочет встретиться с ней, то получит эту встречу. В зале номер двенадцать или в аду. Бог свидетель, он ее получит. Она дошла до внутренней двери и, как и ожидала, нашла ее незапертой. Охранник, наверное, находится где-то недалеко, потому что тишина была абсолютной. Хулия миновала арку... пересекая тени мраморных статуй, бесстрастно взиравших на нее пустыми неподвижными глазами. Потом она прошла через зал средневековых икон, различая в темноте лишь приглушенные отблески позолоты и золотой фольги, образующие фон некоторых из них. В конце этого длинного зала слева находилась маленькая лестница, ведущая в помещение с картинами старых фламандских мастеров, в зал номер 12. На первой ступеньке Хулия задержалась на секунду, чтобы пристальнее вглядеться в темную глубину зала. В этой части здания потолки были ниже, поэтому лампочки охранной сигнализации освещали помещение немного ярче. В голубоватом полумраке можно было даже различить изображение на картинах. Хулия увидела почти неузнаваемое под покровом теней снятие с креста Ван Вейдена. В этом нереальном освещении, придававшем картине некое зловещее величие, на ней выделялись только наиболее светлые участки. Фигура Христа, бледное лицо его матери, лишившейся чувств, и ее рука, бессильно упавшая рядом с мертвой рукой сына. Здесь не было никого, кроме персонажей картин, большинство из которых, окутанные темнотой, казалось, спали долгим сном. Не доверяя этому обманчивому покою, Хулия, впечатленная присутствием стольких образов, созданных руками умерших художников сотни лет назад, они словно следили за ней из своих старинных рам, добралась, наконец, до порога зала номер 12. Она безуспешно попыталась сглотнуть слюну, чтобы смочить пересохшее горло, еще раз оглянулась, ничего подозрительного не было, и, чувствуя, как сводит от напряжения челюстные мышцы, Глубоко вздохнула, прежде чем войти в зал, так как делают это полицейские в детективных фильмах, держа палец на курке, пистолет в обеих вытянутых перед собой руках и целясь в темноту. Здесь тоже никого не было, и хули испытала бесконечное опьяняющее облегчение. Первым, что она разглядела в полумраке, был гениальный кошмар, сад наслаждений, занимавший большую часть стены. Хулия прислонилась к противоположной стене, и ее дыхание затуманило стекло дюреровского автопортрета. Тыльной стороной руки Хулия вытерла пот со лба и сделала шаг к третьей, дальней стене. По мере того, как она продвигалась вперед, ей навстречу выступали из мрака сначала очертания, затем наиболее светлые тона картины Брейгеля. Это творение, которое она также узнала, несмотря на окутывавшие его тени, всегда производила на нее особое впечатление. Трагизм, которым дышал каждый мазок, выразительность бесконечных фигур, словно взметенных дыханием неизбежного, многочисленные сцены, в перспективе составляющие ужасное целое, многие годы волновали ее воображение. Слабый голубой свет, падающий с потолка, выхватывал из темноты скелеты, толпами поднимающиеся из недр земли, чтобы залить ее своим смертельным потоком. далекие пожары, охватившие горизонт, и черные руины на их фоне, танталовы колеса, вращающиеся на своих шестах, скелет, занесший меч, чтобы обрушить его на голову преступника, стоящего на коленях, с завязанными глазами и отчаянно возносящего последнюю молитву. А на переднем плане монарх, застигнутый в разгар пира, любовники, не ведающие, что уже пробил последний час, хохочущий скелет, бьющий в литавры страшного суда, рыцарь, хотя и охваченный ужасом, но все же сохранивший достаточно храбрости, чтобы в последнем мятежном порыве выхватить меч из ножен, стремясь подороже продать свою жизнь в этой последней безнадежной схватке. Карточка была там, засунутая между холстом и нижней частью рамы. как раз над золоченой табличкой, на которой Хулия не столько прочла, сколько угадала два зловещих слова, составляющих название картины «Триумф смерти». Когда она вышла на улицу, дождь лил, как из ведра. Свет фонарей эпохи королевы Изабеллы выхватывал из темноты сплошные потоки воды, низвергающиеся сверху, чтобы со стуком разбиться об улыжную мостовую. Лужи взрывались, разбрасывая бесчисленное множество крупных капель и огни вечернего города, преломляясь в них, дрожали и колыхались, словно мучимой болью. Хулия подняла голову, и струи воды беспрепятственно захлестали по ее щекам и волосам. От холода у нее стыли скулы и губы, мокрые волосы прилипали к лицу. Она застегнула воротник плаща и зашагала между кустов и каменных скамеек, не заботясь о том, что дождь поливает ее с головы до ног и что туфли полны воды. Образы Брейгеля еще стояли перед ней, впечатанные в сетчатку глаз, ослепленных огнями машин, сновавших туда-сюда по проспекту. Свет фар прорезал в сплошной стене дождя золотые конусы и то и дело струями хлестал по фигуре девушки, распластывая ее длинными колеблющимися тенями по залитому водой асфальту. И среди этого мелькания разноцветных огней, тьмы и брызг перед мысленным взором Хулии еще дрожало видение средневековой трагедии. И в ней, и в этих мужчинах и женщинах, захлестываемых извергающейся из земных недр лавиной скелетов, исполненных жаждой мщения, она явственно узнавала персонажей другой картины. Роже Арасского, Фердинанда Альтенхофена, Беатрису бургунскую И даже где-то на втором плане старого Питера Ван Гюйса с покорно склоненной головой. Все смешалось в этой ужасной, все завершающей сцене, независимо от того, сколько очков выпало на последнем кубике судьбы, брошенном на зеленое сукно земли. Красота и уродство, любовь и ненависть, добро и зло, порыв и бездействие. И самое себя узнала Хулия в зеркале, беспощадно, с фотографической четкостью, отразившим момент преломления седьмой печати апокалипсиса. Это она была той девушкой, грезящей под звуки лютни, не видя, что на ней играет улыбающийся скелет, и не ведая, что происходит за ее спиной. В этом царстве ужаса больше не было места ни для пиратов, ни для спрятанных сокровищ. Толпы скелетов тащили за собой отчаянно бьющихся в Энди, Золушку и Белоснежку с расширенными от страха глазами, вдыхали запах серы, а оловянный солдатик или святой Георгий, позабывший о своем змее, или Роже Араский, успевший наполовину вытащить меч из ножен, уже ничего не могли сделать, чтобы спасти их. Самое большее, что они еще могли, просто ради спасения собственной чести, Это нанести два-три бесполезных удара пустоте, а потом, как и все остальные, сплести свои руки с костлявыми, лишенными плоти, руками смерти и понестись вперед за ней в ее адской пляске. Лучи фар, проезжавшие мимо машины, высветили телефонную кабину. Хулия вошла в нее, порылась в сумке ища монеты. Она двигалась, будто в полусне. Она механически набрала номер Сессора и Муниуса и долго, бесплодно ждала ответа, а капли воды с ее мокрых волос стекали на телефонную трубку. Повесив ее, девушка прислонилась головой к стеклу кабины и сунула в рот отстыревшую сигарету, едва сумев сжать ее затвердевшими и нечувствительными от холода губами. Она курила с закрытыми глазами, глубоко затягиваясь до тех пор, пока ей не начало жечь пальцы, тогда она уронила окурок. Дождь монотонно стучал по алюминиевой крыше кабины, но даже здесь Хулия не чувствовала себя в безопасности. То была, она поняла это с ощущением отчаяния и бесконечной усталости, всего лишь краткая передышка, ненадежное убежище, не защищавшее ее ни от холода, ни от мелькавших вокруг огней и теней. Хулия не знала, сколько времени простояла в кабине, но в какой-то момент она снова сунула монету в щель автомата и набрала номер, номер Муньеса. Услышав в трубке голос шахматиста, она словно бы медленно начала приходить в себя, как будто вернулась из дальних странствий, да, собственно, так оно и было. Она вернулась из странствий во времени и в своем внутреннем мире. Постепенно успокаиваясь, рассказала ему, что произошло. Муньес спросил, что было написано на карточке, и она ответила «Слон берет пешку». На другом конце провода воцарилось молчание. Потом Муниус с каким-то странным тоном, какого она никогда не слышала у него, спросил, где она находится. Получив ответ, шахматист попросил, чтобы девушка оставалась там и пообещал приехать так скоро, как сумеет. Через четверть часа возле телефонной кабины остановилось такси, и Муниус, открыв дверцу, махнул рукой Хулии. Торопливо пробежав под дождем, она укрылась в темной глубине машины. Такси тронулось, Шахматист помог ей снять насквозь промокший плащ и набросил ей на плечи свой. «Что происходит?» — спросила девушка, дрожа от холода. «Очень скоро вы это узнаете». «Что значит, слон берет пешку?» Скользящие по машине отцветы уличных огней на секунду озарили хмурое лицо шахматиста. «Это значит, — ответил он, — что черная королева собирается съесть еще одну фигуру». Хулия моргнула, не понимая, потом, взяв руку Муньеса в свои ледяные ладони, взглянула на него с тревогой. «Нужно сообщить Сесару». «У нас еще есть время», — отозвался шахматист. «Куда мы едем?» «В Шорландию, на тачке без колес». Дождь все еще продолжал лить, когда такси остановилось перед шахматным клубом. Муньес открыл дверцу и вылез, не выпуская руки Хулии из своей. «Пойдемте», — сказал он. Хулия покорно последовала за ним. Они поднялись по лестнице вошли в вестибюль. В зале за столами еще сидели несколько шахматистов, но директора сифуэнтоса не было видно. Муниос провел Хулию прямо в библиотеку. Там, среди наград и дипломов, на застекленных полках стояло сотни-две книг. Муниос, отпустив, наконец, руку девушки, открыл одну из полок и достал толстый том в матерчатом переплете. На его корешке недоумевающая хули прочла название, вытесненное золотыми, потемневшими от времени и стертыми от долгого пользования буквами «Шахматный еженедельник», «Четвертый квартал». Разобрать год ей не удалось. Муньес положил том на стол и перелистал несколько желтоватых, отпечатанных на плохой бумаге страниц. Шахматные задачи, разбор партий, информация о турнирах, старые фотографии улыбающихся победителей. Белые рубашки, галстуки, костюмы и прически соответственно моде тех лет. Наконец он открыл разворот со множеством снимков. «Посмотрите внимательно», — сказал он Хулии. Девушка склонилась над снимками. Они были неважного качества, и на всех были изображены группы шахматистов, позирующих перед фотоаппаратом. Некоторые держали в руках кубки и дипломы. Вверху страницы она прочла заголовок Второй тур чемпионата на национальный приз имени Хосе Рауле Капабланки и, недоумевая, взглянула на Муньеса. «Не понимаю про она Шахматист указал пальцем на одну из фотографий. На ней была представлена группа молодых людей, двое из них с небольшими кубками в руках. Остальные четверо торжественно смотрели в объектив. Подпись под снимком гласила «финалисты в юношеском разряде». «Вы узнаете кого-нибудь?» — спросил Муньес. Хулия внимательно вгляделась в лица одно за другим, но только в облике того, что стоял справа, ей почудилось нечто знакомое. Это был юноша лет пятнадцати-шестнадцати с гладко зачесанными назад волосами, в пиджаке и галстуке, с траурной повязкой на левом рукаве. Он смотрел в аппарат спокойными умными глазами, в которых Хулия, казалось, уловила выражение вызова. И тут она узнала. Ее рука дрожала, когда она указала на него пальцем, а, подняв взгляд на шахматиста, увидела, что тот кивает. «Да», — сказал Муньес, — «это он, невидимый игрок».